Глава пятнадцатая. Попытка прорыва. Мы оставили Сашу-паука позади и устремились по светлому коридору. Он казался бесконечным и длинным, как кишка, даже не петлял ни разу, словно по трубе бежим. Наконец, впереди замаячили широкие металлические с пластиковыми вставками двери, перед которыми валялась парочка несчастных рыцарей. Обугленные скорочкой, но еще живые, совсем чуть-чуть им осталось. Да вот один уже и исчез, пока мы думали, что с ним и делать. п р о с н у л с я наверное. Второй тяжело застонал, пытаясь встать. Айра присела рядом с ним и у ч а с т л и в о положила руку на его покрытый сажей лоб. Ее тонкие пальцы начали интенсивно тереть точку между бровями павшего воина, и тот стал приходить в себя. На его щеках заиграл румянец, воздействие на третий глаз что ли? Я ничего не понял. Ты волшебница, госпожа, улыбаясь сказал спасенный воин. Я белая ведьма целительница, или ты не знал об этом? Тихо спросила а э р а Только слышал, но вам не стоило меня спасать, все равно скоро выбьет. Эти дримеры оказались сильнее, там парочка иномирцев и одна ведьма. Тоже вроде бы белое. Да, я знаю. Отдыхай, воин. Айра отошла от тяжело дышащего рыцаря, который уже начал бледнеть. Не справит, значит, а живой человек. Бедняга, даже жалко его стало как-то. Мы справимся? – спросила Айлин, когда мы открыли двери и вошли внутрь. Без понятия, призналась ведьма. с ы н о м е р ц а м и никогда не знаешь, как развернуться события. У них нечеловеческая логика. Мы даже не знаем, кто там. Мы оказались в очень светлом и просторном зале, в самом середине которого располагалась крутая винтовая лестница, а вокруг стояли два десятка огромных мониторов и пультов управления, как в старых фантастических фильмах. Ага, нам придется по ней взобраться. стиль архитектуры немного изменился, теперь вокруг уже не было строгого хай-тека, как раньше. Подъем по лестнице не занял у нас много времени. Наверху оказалась круглая площадка с длинным выступом, перед которым прямо в стеклянный купол бил широченный столб чистого света. Все пространство вокруг вибрировало, и я чувствовал приток сил. В кончиках пальцев покалывало, будто я ежика втргал. Свет дрожал непрерывным потоком, вокруг него окружили маленькие светлячки и вспыхивали алые искры. Красота неописуемая, но при этом я ощущал и некоторую тревогу перед неизвестной мне стихией. На выступе стояли двое. Алису я узнал сразу, хотя в мире сновидений она выглядела несколько иначе. Здесь у нее были длинные волосы с розовыми кончиками, а сама она носила пышное платье. В реале же она одевалась чуть скромнее. Рядом с ней стояла сгорбившаяся фигура в черном плаще и огромной резной маске. Мне показалось, что это какой-то гигантский горбун прячется под тряпкой. Маска повернулась к нам, и я увидел, как под ней блеснули шесть алых глаз. Ох, чую нехорошо это. Это и на Мирец? – спросил я у Айры. Да, выползин. Мерзкая тварь, даже не хочу знать, откуда ведьма достала его. Алиса уже готовилась к прыжку в свет, но заметила нас и замерла в нерешительности. Не с м е й т е крикнула им наша спутница, поднимая шпагу. Этот источник не для вас. Если вы прыгнете в него, то исказите силу потока, и в следующий раз им воспользоваться получится не скоро. Да неужели? Алиса весело рассмеялась. Следующего раза и не надо, мне будет достаточно и этого. После вашего иссушения мне нужно срочно восстановить цвет. Вы нарушили правила, и вас ждет расплата. Ты предательница Алена, и я знаю, кто ты на самом деле. Шпага в руках Айры вздрогнула и медленно начала опускаться к земле. Ты не понимаешь, спокойным голосом ответила девушка. Я не предавала, я проснулась от ведьминого сна, поверь мне, и я помогу тебе пробудиться. Еще чего? Алиса сделала шаг по току и оказалась на самом краю выступа. Московский ковен доберется до вас. Московский ковен пал! воскликнула Алена и решительно направилась к площадке. Но чувак в огромной маске выступил ей навстречу. Из под плаща появились четыре тонких и длинных руки, держащих разное оружие: кривой серп, короткий изогнутый меч, длинное зазубренное мачете и маленький топорик. На запястьях в ы п о л з н и о г р е м е л и широкие золотые браслеты с серебряными колечками. Кажется, что ему этот источник и не нужен, о н явно не против хорошенько подраться. Зачем он вообще сюда приперся? а д i о с серый человечки! Алиса махнула рукой. У московского ковена есть избраный, н перед которым скоро падут на колени все маги страны. Слишком громко сказано. Айра встала в защитную стойку, и мы с Эйлин приготовились тоже. Алиса повернулась к нам, сложила руки на груди и нырнула спиной в сверкающий поток. Единственное, что я услышал в резком шуме, это ее счастливый смех. Свет поглотил ее целиком и девушка исчезла. Интересно, что с ней произошло? Она проснулась? Вот же дура! Посмотрите, что она наделала! – воскликнула Алена, указывая на столб света. хотя все было заметно уже и без ее подсказок источник вибрировал и искажался исчезли светлячки а искры приобрели багровый оттенок сам свет стал преломляться и буквально истончаться вот же не задача буркнул сиплым голосом горбун в маске кажется меня провели вокруг пальца не люблю когда так со мной поступают я должен немедленно кого-нибудь убить Ну давай, крикнула ему Айлин, выставляя щит, и в ы п о л з е н ь неторопливо, переваливаясь, двинулся к нам. Не теряйте бдительности, посоветовала а э р а Это очень опасный противник. в ы п о л з е н ь медленно шел к нам, и т у л ь п а бросилась в атаку. Я последовал за ней, а Алена стала вызывать подкрепление. И на м и л е ц отвел падающий на него меч в сторону резким взмахом топора, и м а ч и т о вонзилась в щит девушки. о н о с легкостью п р о ш л о его насквозь и зацепила руку Айлин. Тульпов с к р и к н у л а отрезкой боли и отбросил а б р о н и дверь в сторону. Ничего себе! Из какого материала сделано его оружие? На двуручном мече осталась глубокая з а з у б р и н а а сам он заметно потускнел. Я заберу ваш свет черви. п р о х р и п е л в ы ползень. Нижняя часть маски раскрылась, и перед нами появилась ужасающая костная я челюсть с вывернутыми наружу клыками. Ну и мерзкая х а р я От удивления и омерзения я на мгновение застыл, но потом метнул в ы н о м и р ц а Кунай. Однако тот бросил в меня топорик. Наше оружие столкнулось в воздухе, и мой нож отлетел в сторону. А вот топорик я в последнее мгновение успел заблокировать шапкой и с удивлением посмотрел на торчащее лезвие и шляпу попортил. Выползин беззвучно рассмеялся и задвигал челюстью вверх вниз, выпуская длинный склизкий язык черного цвета. По всей его поверхности находились острые крючки. Да уж с таким поцеловаться то еще удовольствие, не бось, чтобы мясо с костей было удобнее снимать. Айлин рубанула чудище со всей дури еще раз, но ее атака вновь была отбита ударом мачета. Я уже бежал на помощь к Тульпе. Мой кулак устремился прямо в уродливую маску. Я надеялся пробить ее или хотя бы зацепить шипами перчатки один из узких глаз этого монстра. Но моим планам не было суждено сбыться. Кривой серб со звоном встретил мою атаку, и я зажмурился от боли. Лезвие пробило перчатку. Выползень давил на нас с Эли н одновременно, и мы поняли, что долго не выдержим. Тут, к нашему счастью, на помощь пришла Алена, а рядом с ней появился и мастер Цыбик. Вот кого ведьма по гарнитуре вызывала. Прыткий б у р я т на этот раз был вооружен квандау, которым он о р у д о в а л с невероятной скоростью. Тяжелое лезвие этого оружия тыкалось то в маску, то куда-то вглубь черной накидки. Выползин шипел, но я не видел следов крови. Из чего он вообще состоит? Вчетвером мы начали теснить нашего противника к краю площадки, и я был вынужден признать, что вдвоем с Айлин мы бы этого упыря не победили. Уж слишком сильным оказался этот многорукий, кажущийся горбуном и намерец. Он яростно отбивался от наших атак и шипел, как разозленный змей. Займите ему руки, я ему втащу! крикнул Цыбик и резко подпрыгнул вверх. к в а н д а у вонзился в пол, а сам серый мастер двумя ногами буквально впечатался в уродливую маску. в ы п о л з е н ь не удержался и полетел прямо в искаженный поток света. Это произвело определенный эффект. Источник стал ярко-салатового цвета, и воздух вокруг нас зазвенел. Надеюсь, этого и на мирца размотало там, или он тоже проснулся. Где Алиса вообще нашла его? По передаче вроде вполне мирная и милая девушка была, а во снах вон что вытворяет, а т а к у ю т небоскребы с наемниками из других миров. Я восхищенно смотрел на танцующее пламя, которое разрасталось во все стороны. Скоро и до нас доберется. Поздравляю, вы засрали источник! Раздался позади радостный голос Александра. Вот увидите, магистр будет расстроен вашим поражением. На чистку и д е т около недели. Алена и Цыбик недовольно нахмурились и повернулись к нему. Если бы ты был на ногах, то мы бы справились. м ы к н у л б у р я т Так что с нас спрос минимальный. Не забывай, что это ты ответственный за оборону источника. Я это запомню. Александр поправил очки на переносице и в буквальном смысле полез на стену, активно перебирая паучими лапами. Жутковатый тип однозначно. Вы уже в команде? ц ы б и к внимательно рассматривал нас, не опуская квандау. Пока нет. ответила за него Алена. Им нужно пройти тестовое задание, чтобы вступить в наши ряды. Это правильно, кивнул б у р я т Но мы же помогли вам остановить вторжение, возмущенно напомнил я. Спасибо, улыбнулась а э р а Но этого мало. Найдите и приведите Алису. Это и будет вашей задачей. «Это черт! Не удержавшись, воскликнул я. Что-то не так? Не поняла девушка. Да все так просто, я без понятия, где ее искать. Быстро поправился я. В городе, конечно. Также можешь заглянуть в домик ведьмы в могильнике. Ну и еще у них есть целый поселок в кривом лесу. О, мы там были, вспомнила Айлин. Просто свернули к станции, если я не ошибаюсь. Угу, там указатель еще какой-то странный. Я почесал затылок. Ладно, я понял задание. Найдем Алису и приведем к вам. Вот, возьми. В руках Айры появилась маленькая гарнитура с зеленоватым огоньком. Она позволит нам общаться даже на большом расстоянии. Плюс мы будем знать, где вы находитесь, и всегда сможем отправить вам отряд поддержки. Если парень будет использовать пламя, то никакая помощь ему не потребуется, подмигнул мне Цыбик. Я стараюсь его не тратить по пустякам, ответил я. То есть по-твоему выполз н ь это пустяк? Широкол у ы б н у л с я бурят. Если бы не я, то вряд ли бы вы его одолели. Надеюсь, что он к нам больше не п р и п р е т с я Согласен. К удивлению Тульпа ответил я. Дерешься ты, что надо. Я бы тоже хотел научиться так. Ничего сложного. Цыбик подбросил квандау в воздух, и оно превратилось в уже знакомый прямой меч, который бурят мастер ловко поймал и убрал в ножны на поясе. Всего-то десять лет ушу, три года в джиу-джитсу, немного к а р а т е и айкидо, рукопашный бой и боевое самбо еще лет по восемь. Учиться, когда и работать? удивился я. Я думал, что можно как в матрице просто подгрузить в себя знания, ну поглядеть там парочку фильмов про монахов Шаулини, а тут во сне вспомнить и повторять все действия. Да, можно и так, но поверь, если ты будешь подготовлен и в реале, то эффект усилится многократно. Буду иметь в виду. Нас проводили до лифта и пожелали удачи в поисках. Спасибо, конечно. Теперь я чувствовал себя охотником на в е д ь м Как только мы оказались с Айли на дне, я тут же вынул гарнитуру из уха, нашел кнопочку выключения и запихал гаджет поглубже в карман шортов. Ты не доверяешь им? Поняла Тульпа. Конечно, ты же слышала, как Алиса назвала а э р у предательницей. А до этого та сама сказала, что она ведьма, что-то тут не так, поэтому не стоит торопиться с этой охотой. Хотя найти Алису нужно. Я думаю, что она расскажет нам много интересного про это серое братство. Скажи, что она тебе просто нравится и ты хочешь познакомиться с ней поближе. Внезапно выдала Айлин и я покраснел. Конечно, отчасти это было так, но говорить я об этом не стал, просто промолчал. Я бы вообще ее искать не стала, продолжила Тульпа. Это еще почему? от кого мы узнаем, где искать а р т е ф а к т ы Ты серьезно считаешь, что сможешь вытащить какой-то предмет из сна? Удивилась Айлин. Нет никаких подтверждений, что это возможно. Да, но здесь об этом говорят. Я хочу узнать мнение Алисы на этот счет. А можно было бы спросить и у Айры? Можно, согласился я. Но у меня уже есть определенный хитрый план, так что нам пока рано еще дружить с серыми. И ты прячешь его от меня, да? Нет, но всему свое время. Давай просыпаться. А как же ведьма? Да ну ее, я просто хочу спать, ответил я. Для начала нам нужно пробиться в башню и узнать ее секреты, а в е д ь м й займемся параллельно, если вообще не потом. На самом деле я сказал это для вида, чтобы успокоить Айлин. Да, мне придется научиться прятать от нее свои мысли, иначе неприятных бесед не избежать. Если бы я сейчас погнался сразу за Алисой, то меня ждал бы недобрый разговор. Следующие несколько ночей мы пытались пробиться к башне, но без особого результата. Напарники попадались один хуже другого. С такими нубами атаковать было просто бессмысленно. Начинающие дриммеры сливались либо в самом начале битвы, либо получали по голове и тут же исчезали. Один раз лишь нам попался крутой с н о в и д е ц но он сразу отказался от какой-либо потасовки, сославшись на то, что у него нет времени на эту глупость и вообще он тут мимоходом ищет путь в верхние миры и ему нужно отправляться в зону катаклизмов. Пришлось только пожелать ему удачи. Один раз окна поролись на серых рыцаре, й которые почему то вели себя агрессивно и потребовали, чтобы мы пошли с ними. Алин хотела сказать, что мы якобы на их стороне, но я перебил ее, а потом пришлось перебить и незадачливых охотников на дриммеров. б л а г о их было всего трое, и сражались они не очень круто. Гарнитурой я пока не пользовался, не хотел политься передоленной и цыбиком. Тульпа предлагала бросить идею с б а ш н и Она прекрасно осознавала, что эта локация нам не по зубам, но ну, я же упертый. Бить с я об стену, да так, чтобы л о б в крове кирпичи в труху. Вот мой выбор. Наверняка у башни есть какой-то секрет, о котором мы просто не знали. В интернете оказалось полно информации про это место. Кто-то рассказывал, что это архетипичный объект, который снится практически всем людям, а внутри него ходит лифт, и что якобы, если ты на нем поднимешься, то значит, что и в р е а л е тебя ждет подъем во всех делах, а если вниз, привет депрессия и крах надежд. Я в это слабо верил. Как по мне, все сонники чушь какая-то. Кто-то говорил, что башня наполнена светом, но получит его не каждая, а только избранные. Тоже бред, наверное. Зачем строить такое здание? Пару раз я пытался подключить разных а н о м и р ц е в но им это было не интересно. Один п т и ц е п о д о б н ы й сказал, что ему там будет скучно, да и вообще ему больше нравится в городе тусить. Какой-то гамадрил с красной шерстью грубо оттолкнул меня и чуть не огрел дубиной, но, завидев к о в б о й ц е в успокоился и отошел в сторону. Лысая девушка с четырьмя глазами вообще сделала вид, что не слышит и не видит меня, хотя я стоял прямо перед ней. Идти за помощью гномам мне не хотелось. Интересно, чем Алиса сумела привлечь на мирцев на свою сторону? Демоны тоже куда-то запропали. Наверное, готовят жесткий план отмщения. Сам я их искать не торопился, хотя замечал подозрительных рогатых типов в городе. С каждой ночью мы подходили к башне все ближе и ближе, так что я не терял надежды, что мы попадем в нее рано или поздно. Самое главное было не разочароваться в том, что она скрывает в себе. Там вообще могло оказаться пусто. В очередной раз мы остановились у небольшого деревянного домика, где иногда встречались д р и м м е р ы которые пытались, как и мы, прорваться к башне. Каково же было наше удивление, когда вокруг появилось сразу три портала, и из него вышло около десяти человек. Большая часть выглядела как какие-то анимешники, сбежавшие с очередного комиккона, но некоторые были просто одеты в строгие костюмы. Они тут же стали общаться друг с другом и обсуждать стратегию атаки. Мы поприветствовали их и попросили взять с собой. Конечно, нам сначала отказали, так же, как это часто бывает в онлайновых играх. Но потом, недолго посовещавшись, решили взять для количества. Никто из них не представился нам, что мне показалось немного неуважительным. Да и чёрт с ними. Я прекрасно понимал, что эта толпа дримеров м запросто уделает нас с Сайлин, если я начну тут права качать. Лишние проблемы были никому не нужны, ни мне, ни им. Все равно цель-то одна. Только вот оказаться в башне должны мы с Айлин, а то вдруг там такая же беда, как в небоскребе. Парочка болванов прыгнет в поток света и все испоганит, а нам ничего не останется. Да, у меня был скурный интерес, но куда деваться? Я уже кучу времени потратил на эту локацию, а мог Алису искать, но вот в п е р л а с ь мне, а отступать я не привык. Теперь я был уверен, что мы прорвемся. Первый отряд шипозоидов мы с м е л и буквально в считанные секунды. Ребята, пришедшие из порталов, почти не пользовались никаким оружием, а просто лупили магией. Целый отряд боевых магов на выезде. Мне это все почему-то напомнил о рейд в онлайновых играх, хотя я в них почти не играл. Но настоящее веселье только начиналось. Словно из под земли появилась еще одна шеренга гориллоподобных кактусов, но эти были уже гораздо опаснее. Часть из них вооружена дубинками, а другие тащили какие-то лианы. Но не эти ребята заставили нас п о н е р в н и ч а т ь Справа подбиралось несколько других дриммеров, которые явно не хотели с нами кооперироваться. Вот такой удачный день. Я, значит, несколько ночей тут тупил и с к а л с кем бы пойти, а теперь здесь целая толпа народу. В нас полетели огненные шары и молнии, но Элин прикрыла меня щитом. Я же в этот момент месился с парочкой кактусов. Одному заехал ногой по шипастой морде, а второго срубил под сечкой. Другие дриммеры тоже изгалялись, кто как мог. Кто-то просто силой мысли раскидывал противников по сторонам. Телекинес не иначе. В воздухе в пахло о з о н о м и почему-то с в е ж е скошенной травой. Одна наша девочка использовала трость с цепью и активно сбивала с н о г ш и п а з о и д о в Другой тип создавал порталы, которые засасывали врагов прямо в себя, а потом исчезали вместе с ними. Да, в этом бою я узнаю много новых приемов. Однако сражение начало затягиваться. Врагов не становилось меньше, и они насидали со всех сторон. Мы уже просто барахтались в куче шипастых тел. Наша атака захлебнулась, а до чертовой башни так и не добрались. Часть моих напарников переключилась на конкурентов, и Айлин устремилась к ним. Я же продолжал отмахиваться от тупых мобов, удар в челюсть, подсечка, в с о л н ы ш к а х гадкие шипы. Драться с кактусом – это особенный вид извращений. А вот и первые потери. Один паренек, отдаленно похожий на н и н з ю из многосерийного японского аниме, выдохся. Он остановился, побледнел и начал терять свою яркость. Эй, мы еще до башни не дошли, ты куда? парня смачно влепился ф а е р б о л и исчез вместе с ним. Да, дальше чувствую будет только хуже. Девочку с цепью огрели дубиной по голове, она упала на колени. Я просыпаюсь, простите, успела произнести она, а прежде чем ее ударили еще раз, исчезла, проснулась. Эх, да что такое творится? Мага, который создавал порталы пачками, угрюмые гориллы умудрились оттеснить в сторону, а затем затолкали в созданную им же прореху в п р о с т р а н с т в е Портал тут же исчез с громким хлопком, и на одного соратника стало меньше. Девушку, активно работающую с водой, выбили дриммеры-конкуренты. Вокруг творился настоящий ад, и я уже вообще потерял ориентацию в пространстве. Один раз даже чуть своему с а п а р т и ц у по шапке не заехал. Внутри меня р а з г о р а л о с ь пламя садху, но я всячески старался сдерживать его. Нельзя, не время. Нужно расчистить место, а потом рвануть вперед. Стиснув зубы, я продолжал пробиваться. Ловко увернулся от файербола, п о д н ы р н у л под дубину, сбил с ног еще парочку тварей и побежал на помощь Кайлину. Все-таки не стоит ее оставлять одну. Дела у нее шли просто прекрасно. Она уже надавала по башке одному парню, и тот прилег поспать, чтобы проснуться уже в своем сне. На очереди была девушка в синем латексном костюме и с длинной саблей в руках. Это она кидалась молниями. Эйлин отвела ее удар в сторону, а тут и я подскочил и метнул кунай. н о ж вошел девушке прямо в правый глаз, и она повалилась на землю. В Следующее же мгновение широкое лезвие полуторного меча пронзило ее насквозь и подняло высоко вверх. С этой покончено. На очереди был седой мужик в оранжевом костюме с кучей перьев, которого я окрестил попугаем. Такой же яркий и пестрый тип. Этот чувак явно м н и л себя крутым магом огня, швырялся пламенем во все стороны, как очумелый. В правой руке он держал факел, с помощью которого выдувал целые струи огня, как цирковой факир. Он перевел свое внимание на нас, и я понял, что сейчас будет жарко. Нас обдало ярким потоком пламени, и я не знаю, как бы мы от него уклонялись. Но нам помог один из союзников. Он вытянул руки вперед, скрестил их и создал сильный порыв ветра, который отразил пламя. Правда, попуг тут же швырнул в нашего помощника файерболом, причем весьма удачно. Дриммер превратился в машущий руками факел и повалился в траву. Стоило поблагодарить его, ибо он выиграл нам время, но нам было не до этого. Я уже максимально сблизился с попугом, увернулся от парочки огненных столбов и со всей силы врезал с ноги в широкое пузо. Мужчина ахнул. Его выпученные глаза я буду вспоминать с улыбкой еще долго. Попук от удивления раскрыл рот, а я тем временем выхватил у него из рук факел. Каюсь, мне не пришло в голову ничего лучше, чем ткнуть им м а г у прямо в рот. Попук заглотил большую часть факела, неестественно раздулся, а потом взорвался, наполняя все вокруг огнем и яркими о д е ж н ы м и лоскутами. Вот это я понимаю ф а т а л и т и надо почаще его практиковать. Битва продолжалась. С одной стороны на нас наседали монстры, с другой дриммеры. Но тут на холме появились серые рыцари, и я понял, что уровень сложности прохождения локации внезапно повысился еще на порядок.